глава 24 Перезвоны Я стоял на крыше, над головой сверкала гроза, на душе у меня было тяжко. Мне хотелось догнать Аури и извиниться, но я знал, что это бесполезно. Если задать лишний вопрос она всегда убегала, а уж когда Аури убегала, она исчезала стремительно, как кролик в норе. В подсвете была тысяча мест, куда она могла спрятаться. найти ее было невозможно. К тому же у меня было важное дело. Возможно, мой враг прямо сейчас пытается меня выследить. Мне было попросту некогда. Путь по крышам занял у меня почти час. Вспышки молний, то и дело озарявшие крыши, скорее мешали, чем помогали. После каждой вспышки я надолго терял способность видеть в темноте. И тем не менее, в конце концов, я кое-как дохромал до крыши главного здания, где обычно встречался с Аури. Я с трудом спустился по яблоне в закрытый дворик и уже собирался окликнуть ее через тяжелую металлическую решетку, ведущую в подсветье, но тут заметил, что в тени ближайших кустов кто-то шевельнулся. Я вгляделся в темноту, не различая ничего, кроме смутного силуэта. — Аури, — осторожно спросил я. — Я не люблю рассказывать, — тихо ответила она. В голосе у нее звучали слезы. Из всех ужасов, что я пережил за последние пару дней, это бесспорно было хуже всего. «Аури, прости меня, пожалуйста!» — сказал я. «Я больше не буду расспрашивать, честное слово!» Из кустов раздался всхлип. Сердце у меня застыло, и от него откололся кусочек. «А что ты делала на самом верху нынче ночью?» — спросил я. «Я знал, что об этом спрашивать можно. Я уже много раз спрашивал». «На молнии смотрела», — ответила она и шмыгнула носом. «Я видела молнию, похожую на дерево». «И что было в молнии?» – мягко спросил я. «Термическая ионизация», – ответила Аури и, помолчав, добавила. «А еще речной лед и взмах кошачьего хвоста». «Жалко, что я ее не видел», – сказал я. «А что ты делал на самом верху?» Она помолчала, и я услышал негромкий и кающий смешок. «Такой сумасшедший и почти голый». Мое сердце мало-помалу начало оттаивать. «Я ищу, куда спрятать свою кровь», — сказал я. «Обычно люди носят ее внутри», — сказала она. «Так проще». «Я и хочу, чтобы ее большая часть осталась внутри», — объяснил я. «Но я боюсь, что меня ищут». А -а -а, — сказала Аури, как будто сразу все поняла. Я увидел, как ее фигурка, чуть более темная, шевельнулась и встала на фоне тени. «Тогда пошли со мной в перезвоны». «По-моему, перезвонов я еще не видел», — сказал я. «Ты меня туда уже водила?» Она шевельнулась, возможно, покачала головой. «Это мои личные покои». Я услышал металлический ляск, шорох, и за открытой решеткой вспыхнул голубовато-зеленый огонек. Я спустился вниз и очутился в подземном ходе рядом с ней. При свете сделалось видно, что лицо у нее в разводах, вероятно, от того, что она размазывала слезы руками. Я впервые видел Аури грязный. Глаза у нее сделались темнее обычного, и нос покраснел. Аури шмыгнула носом и потерла чумазое личико. «В ты ужасном виде», — очень серьезно сказала она. Я посмотрел на свои окровавленные руки и грудь. «Ну да», — согласился я. Тут она улыбнулась слабой, но мужественной улыбкой. «На этот раз я не так уж далеко убежала», — сказала она, гордо выпитив подбородок. я так рад сказал я. «Ты извини, пожалуйста». «Нет». Она коротко и твердо тряхнула головой. «Ты мой кирит. Это выше любых упреков». Она коснулась пальцем центра моей окровавленной груди. «И варе эним эуге». Аури повела меня через лабиринт подземных ходов, который представляла собой подсветие. Мы спускались все ниже, через прыги, мимо сверчайка». Потом миновали несколько извилистых коридоров и снова начали спускаться по каменной винтовой лестнице, которую я никогда прежде не видел. Вскоре я почувствовал запах сырого камня и услышал низкий гул текущей воды. Время от времени до меня доносилось то бряканье стекла, а камень, то более мелодичный звон стекла, а стекло. Ступенек через пятьдесят широкая винтовая лестница исчезла в широком бурлящем водоеме. «Интересно», — подумал я, — «глубоко ли под воду уходят эти ступеньки?» Тут не пахло ни гнилью, ни затхлостью. Вода была свежая, чистая, и я видел мелкие волны, расходящиеся от лестницы в темноту, туда, куда не достигал свет наших светильников. Я снова услышал стеклянные звон увидел две бутылки, которые крутились и подпрыгивали в водовороте, отплывая то в одну сторону, то в другую. Потом одна ушла под воду и больше не всплыла. На латунной подставке для факела, вделанной в стену, висел холщовый мешок. Аури в него руку и достала тяжелую бутылку, заткнутую пробкой. В такой бутылке должно быть когда-то хранилось бредонское пиво. Она протянула бутылку мне. Они исчезают на час или на минуту, иногда на несколько дней. Иногда они вообще не всплывают. Она достала из мешка еще одну бутылку. Лучше запускать не меньше четырех сразу. Тогда с точки зрения статистической вероятности, как минимум две все время будут оставаться на поверхности. Я кивнул, вытянул нитку из растрепанного мешка и вымочил ее в крови, которая покрывала мою руку. Откупорил бутылку и бросил нитку внутрь. «И волосы тоже», — сказала Аури. Я вырвал у себя несколько волосков и просунул их в горлышко бутылки. Потом загнал поглубже пробку и пустил бутылку в плавание. Она глубоко погрузилась в воду и поплыла, беспорядочно кружа. Аури протянула мне вторую бутылку, и мы повторили все сначала. Когда в водовороте заколыхалась четвертая бутылка, Аури кивнула и деловито отряхнула ладошки друг об друга. «Ну вот», — протянула она с несказанным удовлетворением. «Все хорошо. Теперь нам ничто не угрожает». Несколько часов спустя, отмытый, перевязанный и куда менее голый, чем прежде, я явился в комнату Вилема в конюшнях. В ту ночь и в течение многих следующих ночей вил с Симом по очереди дежурили надо мной, пока я спал, храня меня своим аларом. Это были друзья. Лучшие из друзей. Такие, о каких мечтает любой, но каких не достоин никто. Уж тем более я.